то большинства их заурядные фальсивки. Были впросим и письма отнюдь не восторженные, но попробуй разберись, в каким верить, а каким не верить. Ведь многим не верили, но каким Уехавший из Латвии Риво Москович, пробыв в Израиле несколько месяцев, пишет сыну, что не надо ему приезжать к ней. То есть здесь он жить не сможет. Но сын уже до предела напичкан сионистскими посылами. И смысл его ответного письма таков: мать, которая хулит священную землю отцов, мне не нужна, и он уезжает в Израиль. Но матери там не застаёт. Ей удалось сбежать. Лейзер Фейкевич получает от Жушова в Израиле брат письмо. Брат недвусмысленно советует оставаться в родной ему Буковине. Но дальновидно во лейзер, на ники не проведёшь. Он так комментирует письмо соседям. Брат всегда хитрил со мной. Я понимаю, ему там хорошо, и он не хочет, чтобы и мне было хорошо. Дураков нет, я-таки поеду. Эти не отвечают на мой вопрос, они просто не решаются сказать, о чём думали, отказываясь от советского гражданства. Ведь уезжая из Советского Союза, они откровенно разглагольствовали об ожидающих их в Израиле мёд и млеки. Из большим опозданием Моисей и Матусевич Гидберг Инженер-металлург, оставивший в Днепропетровске жену и 15-летнего сына, понял теперь. Один известный западный юрист сравнивал посылку враждебной информации на территорию иностранного государства с посылкой артиллерийского снаряда. Какая правда в этих словах? Примечание. Гитберк очевидно имеет в виду высказывание видного американского юриста-международника Биро, сделанное ещё в 1945 году. Мы где ути поздно постигли эту правду. Механик Абрам Гершович Гец выfhirзан ситгасс сокрушённого сплицает. Будь проклят этот голос Израиля и другие брехливые радиоголоса. Сколько несчастий приносят они людям. На тот же грустный добавляет. Конечно, чужие голоса, поганые голоса. Однако надо иметь свою голову на плечах. А я на какой-то момент потерял её. Итак, от фильмов же всё-таки думали эти люди покидая родную страну. Из ответов на этот простой вопрос мне запомнились слова Одесского обувщика Рувима Львовича Блувштейна, бежавшего из Израиля с 18-летним сыном, которого собирались призвать в израильскую армию. О чем я думал, покидая Одессу? На свое горе тогда я не думал. Думать я начал поздно, только в Израиле, когда моему сыну объявили «ты будущий солдат нашей армии» и обязан воспитать в себе ненависть к арабам, Я впервые с ужасом подумал, что я наделал. Куда я привез своего сына? Рассуждения о второй родине, на которой так федра-сионистская пропаганда, напомнили мне слова Льва Абрамовича Кассиля, замечательного писателя и советского патриота. Для тех, кто воспитан советским строем, не может быть никакой второй родины. У советского человека может быть только одна родина, понимаете? Только одна. Прошло немало лет с того дня, как в Англии я услышал эти слова Кассиля, но до сих пор помню, как твердо и безапелляционно отчеканил их писатель, обычно высказывавшийся мягко и даже с какой-то долей застенчивости. Непримиримость и страстность, прозвучавшие в голосе взволнованного Кассиля, сразу заставили стушеваться и замолкнуть того, к кому он тогда обращался. И почтенный английский господин еврейской национальности по фамилии Бук, один из самых богатых жителей города Сандерленда, уже не посмел больше и заикнуться насчет того, что откуда бы, мол, не приехал еврей в Израиль, он ощутит эту страну как свою вторую родину.